265. Апрель 19. -е. Преображение духа и освобождение его от наростов происходит не сразу. По мере усиления стремления рождается и решимость сбросить ненужный груз. Правила наши обязательны для всех учеников. Конечно, они совершенно неприемлемы для неготового духа. Многое приходится просто оставить. Но главная мысль, дисциплина мысли условия первое. первые, Сами знаете, как она непроста. Ступень «все дозволения» есть прерогатива Архата, когда уже не нужно ничего, и все подчинено воле, дозволено владение всем. Человеку, победившему себя, человеку, победившему мир, уже не нужна власть над миром. Искусители предлагают ее освобожденному духу, но отвергает ее. Власть и жертва может стать уделом того, кто познал. Также и обладание всем дается тому, кто от всего отказался, кому ж ничего не нужно, ибо сокровище внутри заменяет все вещи земные. Фокус притяжения перемещается извне внутрь. Несущий в себе сокровище мира не нуждается в сокровищах земных.